«Через двое суток. Старая площадь». Гришин позвал Романова для беседы в свой кабинет, где совсем недавно обитал Горбачев, а до него Черненко, Андропов и Брежнев. «Как мы и договаривались после пленума», — сказал Гришин. «Готов выслушать все ваши соображения по текущему моменту». «Тогда начнем с главного», — сказал Романов, усаживаясь в кресло возле окна. Гришин сел в соседнее. «И что у нас главное на сегодня?» — спросил Гришин. — Першинге, Афганистан или экономика? — Вы, наверное, удивитесь. — Но не первое, не второе и даже не третье. Главное для нас сейчас — личная безопасность. — Вот как? — удивился Гришин. — На дворе, кажется, не тридцатые годы и даже не пятидесятые. И, тем не менее, если забыть о безопасности, то остальные наши проблемы будут решать уже другие люди. Я вас внимательно слушаю. Сделал серьезное лицо Гришин. — Вы, наверное, не хуже меня помните расклад при голосовании Горбачев-Романов, — продолжил тот. — Десять за, десять против. — Да, но за меня проголосовало абсолютное большинство. Это ни о чем не говорит. Там у людей был стресс, им предложили выход, устраивающий всех. Они обрадовались. Все может измениться в любую минуту. — И какой же вы предлагаете выход? «Изменить расклад в политбюро только и всего. У нас ведь ближайший пленум намечен на апрель, верно?» «Вот на этом пленуме и надо почистить руководящие кадры. Убирать надо Горбачева в первую очередь». «Я с этим согласен», — ответил Гришин. «А еще кого?» шиварнадзе Алиева? Громыка? Соломенцева?» «С Соломенцевым у меня были кулуарные переговоры до голосования, и он все-таки изменил свое первоначальное мнение» так что его я бы оставил. И Алиев, хотя и сильно завязан в Горбачевской команде, но политик он все же вменяемый, с ним можно договориться. А вот Шеварднадзе и Громыка надо убирать однозначно. К ним бы я добавил Тихонова и Пономарева, им просто по возрасту положено быть на пенсии. И кто придет взамен них? Я слышал упоминания таких фамилий, как Ельцин, Слюньков и Зайков. «Зайков со Слюнковым, наверное, пойдут. Но Гельцин сразу нет. Это только через мой труп», — взволнованно отвечал Романов. «Почему?» — спросил Гришин. «Слишком упертый и обидчивый. К тому же у него начальная стадия алкоголизма. А вот Катушева я бы, например, вернул в политбюро. Технари нам тут не помешают». «А что вы скажете насчет Чебрикова?» «Я думаю, что личной инициативы он проявлять не станет». Как временная фигура на ближайшие пару лет может сохраниться. Но руководство КГБ надо бы укрепить. Слышали ли вы такую фамилию, как Примаков? Примаков, Примаков, пробормотал Гришин. Это что-то с Ближним Востоком связано. Директор какого-то института, кажется. Института Востоковедения, уточнил Романов. А кроме того, он кадровый сотрудник КГБ. В шестидневную войну он сильно помог урегулировать этот конфликт. И еще у него очень обширные связи с арабами, персами и индийцами. И еще он в совершенстве знает четыре иностранных языка. И просто человек, который умеет решать поставленные задачи. Думаю, что должность первого зама Чебрикова как будто для него скроена. — А почему не Арбатов, например? — спросил Гришин. Романов поморщился. Он ведет двойную игру. — Хочет понравиться и нашим, и вашим. Ненадежный человек. Пусть остается на своем месте. И еще два слова про Яковлева. — Какого Яковлева? У нас их много в руководстве. — Про Александра Николаевича. Насколько мне известно, это агент влияния западных разведок. Вы знаете, что он личный друг премьер-министра Канады Трюдо? — Что-то слышал об этом, — заметил Гриша. — Но личные связи с зарубежными руководителями — это еще не компромат. — Хорошо, я сделаю подборку относительно него. Тогда мы поговорим более детально. И еще мне хотелось бы затронуть две вещи по кадровому вопросу. Затрагивайте, Григорий Васильевич, благожелательно разрешил ему Гришин. Вы же знаете, наверное, эту байку про сервиз из Эрмитажа? Конечно, кто же ее не знает, — откликнулся Гришин. Прогремела она всю страну. И вы не хуже меня знаете, что никаких сервизов ни из каких эрмитажей я не брал. Свадьба Татьяны вообще в узком кругу была, в ее квартире. Зачем там антикварные сервизы? «На что вы намекаете, Григорий Васильевич?» «На то, что пришла пора вернуть старые долги». «А что, если примерно такую же штуку провернуть относительно Горбачева?» «Тогда его снятие со всех постов упростится да нельзя». «Мысль интересная», — задумался Гришин. «У вас есть какие-то конкретные предложения на этот счет?» «А тут ничего искать не надо», — откликнулся Романов. «Он же совсем недавно ездил в Лондон и встречался там с Тетчер». «Это еще не компромат», — заметил Гришин. «Все мы хотя бы по разу куда-то ездили и с кем-то встречались. Там была прогулка по лондонским магазинам, где супруга Горбачева накупила множество тряпок и побрякушек». «Да и это сложно обратить против него», — поморщился Гришин. «Мало ли кто чего покупал». Можно запустить слух, что Раиса попыталась украсть что-нибудь. Ее поймали на кассе, а супруг ее прикрыл. Или вообще придумать что-то совсем убойное. Например, визит Читы Горбачевых в секс-шоп. Что за секс-шоп, не понял Гришин? Ну, магазин такой с предметами для интимных занятий. Для мужчин искусственное влагалище, для женщин искусственные фалосы, резиновые куклы, предметы для занятий с адомазохизмом и все такое. А вы-то откуда это знаете, Григорий Васильевич? Удивленно спросил Гришин. — Была одна тема, когда я еще в Ленинграде работал, — быстро соврал Романов. — Подпольный салон у нас открыли. Пытались точнее открыть. Вот и пришлось вникнуть. — А не чересчур будет с этим секс-шопом, — справился Гришин. — По-моему, в самый раз. — Фотографии можно будет слить в тот же шпигель, который и про мой сервиз тогда написал. Только лучше это сделает не Чебриков, а его конкуренты. И Вашутин, что ли? — Да, он, — быстро подтвердил Романов. — Хорошо, я устрою вам встречу в ближайшее время. А по сути согласен. Горбачев случайный человек в политбюро. Я был бы рад, если он вернулся в свой Ставрополь. — Кстати, Кавашутин, у меня будет еще одно дело, — добавил Романов. — Какое, если не секрет? — спросил Гришин. — Не секрет. Романов достал из внутреннего кармана еще одну бумагу, развернул ее и прочитал. — Согласно моим источникам информации а я им доверяю полностью, этим источникам. Дмитрий Поляков, бывший первый зам Ивашутина, а сейчас он там, кажется, кадрами заведует, является агентом ЦРУ на протяжении последних 15 лет. Есть информация еще кое на кого в его ведомстве. Например... «Пожалуйста», — Романов перевернул страницу. «Некто Николай Чернов, оперативно-техническое управление. Завербован в 1965 году в Нью-Йорке». Геннадий Сметанин сам предложил свои услуги ЦРУ в Леслабоне два года назад. Вячеслав Баранов завербован месяц назад в Бангладеш. — Хватит, наверное, на первый раз. — Любопытные же у вас источники информации, — задумался Гришин. Даже боюсь предположить, откуда вы вытянули эти ниточки. — А вы не бойтесь, — Виктор Васильевич усмехнулся Романов. — Если проверка подтвердит их измену, тогда и продолжим наш диалог. И о погоде. Гришин назначил большое совещание по проблемам сельского хозяйства на 17 марта. Приглашены были все, без исключения члены, кандидаты и секретари Политбюро, а также руководство Восхнил и отдельные представители с мест. Медунов из Краснодарского края, Бондаренко из Ростова, Стародубцев из Тулы. «Товарищи, — так начал выступление Гришин, — давайте обойдемся без лишних красивых слов и сразу перейдем к делу». «К многострадальной отрасли нашей экономики, к сельскому хозяйству!» Слово имеет товарищ Горбачев. «Расскажите нам, Михаил Сергеевич, чего достигла ваша подшефная отрасль за последние годы?» Горбачев открыл папку и начал все-таки с трескучих фраз о руководящей и направляющей роли, на что Гришин поморщился и предложил ему пропустить кусок, не содержащий фактической информации. Горбачев обиженно перелистнул две страницы и продолжил фактами. «Среднегодовые сборы зерна в стране за пятилетку составили 180 миллионов тонн», быстро проговорил он, «что полностью обеспечивает как нужды трудящихся, так и сырьевую базу животноводства». «Можно реплику», — сказал со своего места Романов, и, получив разрешение от председателя, поднялся. «Как же обеспечивает, Михаил Сергеевич, если мы закупаем за границей зерно миллионами тонн? В прошлом году, например, по данным ЦСУ, мы купили в США и Канаде 27 миллионов тонн только пшеницы, а всего 40. Позапрошлым 23 пшеницы и 30 всего. В текущем году, насколько я знаю, эти закупки еще более вырастут. Поясните ситуацию, пожалуйста. «Да, мы закупаем зерно в Канаде», — смешался Горбачев. «Но импортируем почти исключительно кормовые сорта, четвертый и пятый класс, который идет на корм скоту. Бюджету СССР от этого ведь не легче». Продолжил свою реплику Романа. «Кормовые они или продовольственные? Все равно валютой приходится платить. К тому же репутационные издержки? Лидер соцлагерей не может сам прокормить себя. В чем главная причина наших закупок в Канаде?» «Это сложный вопрос», — попытался уйти от ответа Горбачев. «Уходящий в сороковые и пятидесятые годы. Ответ на него займет немало времени». «А мы не торопимся», — вдруг сказал Гришин. «Давайте разберемся вместе». Хорошо. Горбачев отложил свою папку и начал говорить своими словами. Надеюсь, все собравшиеся помнят эпоху Никиты Сергеевича, освоение Целины и кукурузную кампанию. Собравшиеся сдержанным Держанным Гулом оповестили, что да, помнят. Так вот, и первое, и второе было довольно большой ошибкой. Кукуруза у нас нормально развивается только в регионах южнее Воронежа, Тамбова, Пензы. Осеяли ее вплоть до Полярного круга. В итоге случилось резкое падение средней урожайности зерновых и сокращение валовых сборов. То же самое случилось и с целеной. Первые несколько лет все шло прекрасно, а затем начались черные бури, сдувание плодородного слоя земли и катастрофа с целенными урожаями. В 1963 году урожай зерновых в стране составил всего 110 миллионов тонн, на четверть меньше предыдущего года. В этом же 1963 году мы впервые закупили зерно за границей. «Но позвольте, Михаил Сергеевич», — снова выступил Романов, — «со времен Никиты Сергеевича освоение целины прошло уже больше двадцати лет. Урожаи зерна, насколько я знаю, за это время увеличились кратно, а закупки за границей остаются. Как же так? Видимо, мне придется открыть небольшой секрет, о котором наверняка все присутствующие догадываются». — сказал с очень недовольным лицом Горбачев. — Во всем виноваты, скорее всего, приписки. Так, — Так-так-так, — сказал со своего места Гришин. — И насколько они велики, эти приписки, и в каких регионах страны наблюдаются? — Что касается регионов, то это, конечно, Средняя Азия и Закавказья в первую очередь, — ответил Горбачев. — В остальных областях тоже есть, но гораздо меньше, а размеры этих приписок, по моим подсчетам, составляют от четверти до трети урожая. «То есть, фактически, в прошлом году мы собрали не 180 миллионов тонн, а 130-135?» — спросил гришу «Фактически, да», — уныло отвечал Горбачев. «Таким образом, импорт зерна просто покрывает разницу в балансе между фактом и отчетными цифрами». «Очень интересно», — сказал молчавший до этого Чебриков. «По-моему, в эту тему пришла пора вмешаться моему ведомству». «С зерном мы, кажется, разобрались», — продолжил Романов. А что у нас с техническими культурами, Михаил Сергеевич? Тот быстро оживился, потому что здесь никаких подводных камней вроде бы не ожидалось. С техническими культурами все гораздо лучше, Григорий Васильевич. Бодро начал он. Хлопчатника мы собираем 8-8,5 миллионов тонн. Свеклы 80 миллионов, картофеля 75 миллионов. Подсолнечника около пяти на миллион тонн. Всего этого достаточно для обеспечения продовольственной независимости СССР. Во-первых, по хлопку. Романов перевернул очередной листок своей папки. По нему, как говорят мои источники, тоже наблюдаются значительные приписки, даже больше, чем по зерну. Фактически собирается не 8, а 5-5,5 миллионов тонн. А во-вторых, я бы хотел обратить внимание всех присутствующих, а особенно Михаила Сергеевича, Но такие незаслуженно забытые культуры, как соя и рапс. «Соя — очень привередливая культура», — начал Горбачев. «Регионы ее выращивания у нас ограничиваются югом европейской части и дальним востоком. А насчет рапса, он же сурепка, вы совершенно правы, надо развивать его производство». К этому надо добавить, что и подсолнечник можно было бы сеять гораздо более широко. «Подсолнечное масло — это востребованный продукт на мировом рынке». Тут мы могли бы немного исправить баланс нашей внешней торговли в агропроме». «Ну и самый главный вопрос, Михаил Сергеевич», — продолжил Романов, «почему у нас урожайность всех культур практически не растет, оставаясь в разы меньше, чем в других развитых странах?» «Вы же не хуже меня, знаете, Григорий Васильевич», — начал оправдываться Горбачев, «что страна у нас хотя и большая по площади, но в основном северная. Две трети территории в зоне вечной мерзлоты». А кроме того, есть и пустыни с горами. Так что площадей под основные сельхозкультуры с благоприятными условиями созревания у нас совсем немного. На это накладываются периодические засухи летом и морозы зимой, которые еще более снижают валовые сборы и урожай. И тем не менее, — продолжил Романов, — даже в том же Краснодарском крае урожайность пшеницы ниже, чем в аналогичном по условиям зерновом поясе США, примерно в полтора раза. У Горбачева не было цифр по штатам, поэтому возразить он ничего не смог, а просто посидел некоторое время, глядя перед собой остекленевшим взглядом. «Может, товарищ Медунов даст справку по Краснодарскому краю?» Нашел он выход из создавшегося тяжелого положения. Медунов как будто ждал этого предложения. Немедленно открыл свои записки и начал сыпать цифрами, из которых следовало, что все в его бывшем подведомственном хозяйстве так-то он уже министром работал года три, но раньше был первым секретарем Краснодарского крайкома. Не так уж и плохо. И, тем не менее, — ответил Роман, выслушав его, — все могло бы быть гораздо лучше, если бы у вас была современная сельскохозяйственная техника. Раз. Стояли бы хранилища зерна и овощей, в которых не гниет большая часть засыпанного. Два. И у крестьян был бы личный интерес выдавать на гора больше продукции. Три. Плюс возможность экспорта излишков. Только в Краснодарском же крае есть минимум два глубоководных порта. Новороссийский Туапсе. Через них можно было бы экспортировать товары по всему миру. Совершенно с вами согласен, прорезался Горбачев. Только где же нам взять эту современную технику? Только по импорту. А у нашей сельскохозяйственной тематики очень низкий приоритет по сравнению с той же тяжелой промышленностью. Я думаю, что этот недостаток мы исправим в очень короткие сроки, — сказал свое веское слово Гришин. Вчера, например, начались переговоры с компаниями «Джон Дир», «Катерпиллер» и «Камацу» по созданию совместных предприятий на нашей территории. А до тех пор, пока они не запустятся, будем закупать у них тракторы, сеялки и комбайны. — А что вы сказали насчет личной заинтересованности, Григорий Васильевич? Этот вопрос задал Медуну. «Все просто, Сергей Федорович, — ответил ему Романов, — у работников на селе должна быть уверенность, что лучшая работа принесет им больше заработок, причем не на проценты, а в разы, а не, как сейчас, передави хоть наизнанку, вывернется, но получит чуть больше лодыря и бракодела. Потолка сверху быть не должно». «А как это будет согласовываться с классиками марксизма? — задал осторожный вопрос Пономарев. Они ведь говорили о постепенном отмирании денег по мере построения социализма. А мы, получается, будем усиливать их роль? Знаете, Борис Николаевич, — ответил ему Романов, — мы с Виктором Васильевичем совсем недавно беседовали с лидером китайской компартии Дэн Сяопином. Гришин согласно кивнул головой. Всего четыре дня назад. И я перед беседой немного углубился в китайскую тему. И вот какое высказывание Дэна на одном совещании запало мне в душу. «Неважно», — сказал он, — «какого цвета кот, черного или белого. Хорошим будет кот, который ловит мышей». «Мудрое изречение», — подхватил Гришин. «Еще какие-то вопросы по этой теме есть?» Больше вопросов никто не задал. Поэтому совещание быстро свернули, продиктовав ряд целей, которые должны были достигнуть наше сельское хозяйство в наступающем сезоне.